Глава пятая. «Яночка, мне так нравится, как все выходит!» Тетя Тамара едва не верещала от радости, когда я показала ей свои наброски. Мужчины в это время нависали над чертежами и спорили, где лучше расположить перегородку. Казалось, что их совсем не интересует тот факт, что хозяйка дома в кухне никакой перегородки не хотела вовсе. «Ян, Нам так неловко, что мы тебя выходной выдернули к нам. — Все в порядке, — заверила я. У дизайнеров нет выходных, так что я на связи в любое время дня и ночи. — А оставайся с нами на ужин, — как бы невзначай предложила женщина, хотя я еще давно заметила на кухне сервировку на пять персон. — Это будет в качестве наших извинений за внеурочную работу. — Ну что вы, в этом нет необходимости. — Оставайся, оставайся. Иннокентий Владиславович после сурового взгляда жены опомнился и озвучил выданную ему реплику. — "Солей получше познакомитесь, а то она у нас тут одна, кроме работы и дома ничего не видит. Мы с девушкой обе тщательно скрыли улыбки, вспоминая, как накануне колесили по вечернему городу пробуя коктейли в каждом баре по дороге. «Хорошо, раз вы настаиваете, только ненадолго, мне еще до дома добираться». «Так Степа может подвезти, да, сынок?» Мужчина, который до этого тщательно игнорировал этот домашний спектакль, оторвался от ноутбука и неестественно широко улыбнулся. Даже у меня скулы от этого свело. «Конечно, подвезу». «Мне же как раз по пути в другую сторону». «Ну вот и славно! Я пойду накладывать лазанью. Кеша, Оля, идемте, поможете мне!» Мы со Степой бесшумно рассмеялись, но продолжали делать вид, что верим этим артистам. «Наверное, в представлении этой семьи мы должны были начать общаться, стоит нам только остаться вместе». Но мы со Степой не торопились этим заниматься. Как-то присытились за четыре года учебы и неделю в офисе. «Как думаешь, как-то можно их разубедить сводить нас?» «Не думаю», — мотнул головой Степа. «Даже если ты завтра придешь сюда с мужем и беременной, они будут капать мне на мозг, что все сверстницы скоро будут заняты, а я все один. А если я найду себе девушку, она непременно им не понравится». и они будут говорить, что ты была куда лучше. Что ж, в таком случае ждет разочарование. Я тяжело вздохнула, пересаживаясь с пола на диван. Я переживаю за Олю. Она такая наивная и молодая девчонка. Мне кажется, ее обмануть тут, а расплюнуть. Что ты предлагаешь? Приставить к ней круглосуточную охрану? Хотя бы оттеснить от нее твоего дружка. А, ты про Олега. Степа прикрыл ноутбук и закинул руки за голову. «Не переживай, он безобидный. Иногда перегибает с напором, но я осадил его насчет вас, так что не полезет. Или ты сейчас пыталась намекнуть на то, что он тебя заинтересовал?» Степа вопросительно изогнул бровь и повернул голову, чтобы в упор смотреть на меня. А я смотрела на него в ответ, пытаясь понять, не дурак ли он. Я бы предпочла, чтобы он не подходил ко мне и на пушечный выстрел. Пошли ужинать, и подбросишь меня хотя бы до метро. Сидеть за столом с этой семьей было в какой-то степени неловко. Все-таки они родня, а я первая девчонка с улицы. Впрочем, особого родства между ними тоже не наблюдалось. А я была хотя бы неплохо знакома с Олей и Степой. Яночка. а мы через две недели с твоими родителями собрались за город отдохнуть. У нас там новый знакомый домик отстроил. Поедемте все вместе. Нет, что вы, это будет неловко. Яна, ну что ты? Составишь Оленьке и Степе компанию, правда? Я никуда ехать не собираюсь, безапелляционно произнес мужчина, закидывая в себя лазанью огромными кусками. У меня работа. А работа не волк, в лес не убежит. Знаешь такую пословицу? Хозяйка дома хоть и старалась сохранять внешнее спокойствие, но от ее тона даже мне захотелось распрямить спину и дать согласие на поездку. Я скоро, чтобы сына увидеть, буду должна проект дома заказать. Ничего не знаю, едем все вместе. Тем более, что у нас с Кишей будет годовщина. Считайте, что это подарок. Мы втроем переглянулись, не поднимая головы, и синхронно кивнули. Я не была фанаткой загородного отдыха, но подумала, что сутки на природе в хорошем домике с вкусной едой и интересной книгой я как-нибудь выдержу. Тем более, что там будет Оля. Спасибо большое за ужин, все было очень вкусно. Спасибо, Яночка. Это лазанья, между прочим, по рецепту моей бабушки. Степочка ее очень любит. Я скину тебе рецепт. В тот момент я промолчала, но глаз у меня нервно дернулся. Наверное, будь мое воспитание немного другим, я бы давно дала понять этой женщине, что не планирую готовить ее сыну ни лазанью, ни что-либо еще. Но приходилось только сдержанно улыбаться. Мамуль, вкуснее тебя лазанью никто не приготовит. А мы с Яной поедем, поздно уже. Ну, правильно, правильно, поезжайте. Степа, ты только до дома Яночку довези обязательно, а то на улице такие потемки. Мужчина улыбнулся и поцеловал родительницу в щеку, после чего незаметно показал мне, что нужно быстрее сматываться, пока тут не созрел еще какой-нибудь гениальный план. Оказавшись в машине на переднем сидении, я облегченно выдохнула, И почувствовала себя в безопасности. У меня до этого момента все мышцы были напряжены, как будто я в зале суда перед оглашением приговора. «Ты прости за маму», — сказал Степа, также облегченно выдыхая. «У нее в последние годы какая-то идея фикс меня с кем-нибудь свести. Но на тебе она особенно сильно зациклилась». «Да уж. Но все норм, я понимаю. Моя мама после расставания не такое творила. Твоя еще хоть пытается прикрыть свои своднические попытки. Моя бы прямым текстом сказала. Идите в спальню, почирикайте. Кошмар. Поэтому я не слишком люблю здесь появляться. Ладно, проехали и поехали. Черт, подожди секунду. Степа остановил машину, стоило ему только нажать на газ. Мужчина отвлекся на звонок мобильного телефона и вышел из авто, увидев надпись на экране. Его не было несколько минут. Боковым зрением, листая ленту в социальной сети, я видела, как он наворачивает круги вокруг машины, активно жестикулируя и забрасывая руки за голову. «Ты Шубиным вчера отправила тот документ, который я тебе скинул?» — спросил Стюпа, возвращаясь в машину с подавленным видом. «Ну, конечно. У меня другого не было. А что такое?» «Им не одобрили ипотеку на наш проект». Какая-то ошибка с электрикой. Банк не принял. Вот же черт. В понедельник надо будет исправлять? Сейчас уже надо исправлять. Степа глянул на часы, как будто бы убеждаясь, что до понедельника еще чуть больше суток. У них сроки горят. В понедельник должно быть одобрение. Иначе строиться они у нас не будут. Тогда вдвойне, черт. Может, можно успеть за выходные? Давай я помогу. Как-никак четыре года в этой сфере. Мужчина молчал несколько секунд, а потом согласно кивнул и вырулил из двора в направлении, противоположном от моего дома. Я открыла документ, который сегодня скидывала по указанному почтовому адресу. Чисто внешне никаких ошибок не было, а значит копать придется глубоко. По дороге я только успела скачать нужные нормативные акты и забросить их в облако. Степа к тому моменту уже заводил машину на подземную парковку нового жилого комплекса недалеко от центра города. «У тебя здесь квартира?» – спросила я. «Да, подарок родителей на 18 лет». «Круто. Я бы хотела жить где-нибудь здесь». Впрочем, я была не прочь, если бы на совершеннолетие мне подарили квартиру, а не фен. На Степе я не завидовала, нет. Мы просто росли в разных сферах. Вот и все. Ты извини за бардак, я не ждал гостей. Не переживай, я в состоянии скинуть мусор с дивана и не смотреть в его сторону. В подтверждение своим словам я самовольно заняла место в углу и сбросила кофту на соседнее кресло. Квартира у Степы была ровно такой, какой показывают в американских фильмах про тридцатилетних холостяков. Здесь пахло терпкими мужскими духами. Повсюду стояли грязные кружки, а цвет столешницы едва ли можно было разглядеть из-за груды фантиков. Честно говоря, моя квартира пару раз в месяц выглядела точно так же. «Сделать тебе чай или кофе?» «Не откажусь от чая». Зевать я начала, когда время перевалило за полночь, и мы нашли ошибку, но поняли, что править ее нужно весь световой день. На мгновение пришло облегчение – Но оно тут же сменилось осознанием предстоящего объема работы. — Ладно, хватит на сегодня. Ты уже в минуту зеваешь больше, чем слов набираешь. — Ну, прости, — рассмеялась я. Рано встала сегодня. — Да ладно, мне надо тебя еще благодарить, что ты вызвалась этим заниматься. Сейчас отвезу тебя до дома. — Могу уехать на такси, но только после чашки чая. Я протянула Степе пустую кружку. и он устало пошаркал тапками по направлению кухни. К этому моменту я окончательно обустроилась на диване гостиной, как у себя дома, и надела кофту с капюшоном задом наперед, чтобы ощущать тепло и мнимые объятия. Степа сидел в метре от меня, устало потирая лоб и зевая ничуть не реже. Если я просто устала от внезапно свалившейся работы, то он еще и успел понервничать. «Ты сильно изменился с момента нашей последней встречи», — неожиданно для себя озвучила я. «Стал более... сносный, что ли?» «Я бы мог обидеться, но на правду не обижаются. Я видела тебя раз в две недели на парах. Зачастую от тебя пахло перегаром, а на потоке на пальцах одной руки можно было пересчитать девчонок, которые не были в твоей постели. «Сейчас я не горжусь этим». с грустной улыбкой ответил мужчина. В юности не понимал, что творю. Никто меня не останавливал и не говорил о последствиях такого поведения. А что изменилось? Уход отца из семьи, после недолгой паузы сказал Степа. Я подозревала, что ответ может быть таким, но когда услышала, сердце почему-то все равно предательски сжалось, как будто я разворошила улей. К которому не должна была даже подходить. Стало неловко. Я, наверное, не должна была об этом спрашивать. Поспешил оправдаться и принять закрытую позу на диване. Да все нормально. Изменения в моем поведении очевидны, и это логично, что ты ищешь причины. Не хочу лезть в семейные дела, если это закрытая тема для тебя. Казалось, что Степа с этим безмолвно согласился. Я даже видела, как он едва заметно кивнул, поднося губам кружку с чаем. Мы молчали, наверное, с минуту. И эта тишина, разбавляемая только громкими глотками, начала угнетать. Но стоило мне пошевелиться на диване, чтобы осуществить попытку бегства, как Степа заговорил. Я и впрямь был несносный, да? Сейчас у меня есть ощущение, что это был не я вовсе. Я больше не пью. Встаю в шесть утра, бегаю, погружен в работу. Да я, блин, классические костюмы ношу. Сложно поверить, что это все тот же парень, который пил пиво за рулем и рассекал по городу в гавайской рубашке. Честно говоря, я все еще думаю, что ты не тот, Степа. Мы оба усмехнулись. Я рос в атмосфере вседозволенности и отсутствия контроля. Мама была занята своим имиджем, отец работой. Я не знал цену деньгам и никогда не думал о том, что мне придется их зарабатывать. Я жил одним днем, как мне казалось, наслаждаясь моментом. А потом в одночасье воздушные замки рассеялись. Как случился этот переход? Снова забираясь на диван с ногами, спросила я. Отец ушел, оборвав с нами связи. Я ужасно злился, хотя, может быть, просто переживал. Никто не учил меня переживать эмоции. Я обычно топила в бокале и все. Собственно, этим и занимался пару месяцев с еще большим рвением. Не знаю, из какой ямы меня бы пришлось доставать, если бы не мама. Она загремела в больницу с прединфарктом. И тогда жизнь как будто разделилась на до и после. Какой кошмар. Я почувствовала, как брови сходятся у переносицы. а по спине пробегает холодок. Это очень трудно. Было трудно, но жизнь заставила. Я устроился работать, завязал с алкоголем. Пришлось сменить окружение, потому что мое окружение отказывалось меняться. В общем, я начал все с чистого листа, как будто заперев ту часть своей жизни в темном чулане. Не вспоминаешь о ней? Разве что с горечью. Ничего хорошего тогда не происходило. А твоя как жизнь изменилась за эти годы? По ощущениям, ты только набрала пару килограммов. Ну, эй! Шучу-шучу. Они всегда с тобой были. Я бросила в Степу попавшийся под руку ручкой и откинулась на спинку дивана, чтобы рассказать о своей жизни.